Глава третья. Полчаса до. Каролина. Меряю шагами просторную гостиную, стараясь не зацепить романтические указатели, ведущие к спальне, и слушаю длинные гудки в трубке. Начинаю нервничать. Дрожащими влажными пальцами сжимаю корпус телефона, а свободной рукой поглаживаю кулончик на шее в виде своего знака зодиака «Дева» как символично. Звонок срывается, а я упорно продолжаю набирать контакт Ника. Сначала я не хотела его беспокоить и отвлекать от работы. Думала, что сюрприз должен быть неожиданным. Собиралась терпеливо дождаться любимого дома, когда бы он не освободился. Но на часах полвторого ночи мои идеально уложенные локоны потеряли объем, взмокли, выпрямились под собственной тяжестью, и немного растрепались, когда я случайно уснула на диване в гостиной. Брендовое шелковое платье смялось на попе и слегка разошлось в зоне декольте, больше, чем я планировала, открыв грудь и край кружевного белья. Макияж пришлось поправлять в полумраке, и я слабо представляю, что за красавица в итоге будет ждать жениха. Еще один звонок. Щелчок соединения. Какие-то голоса. Шум и эхо будто из туалета. Подбегаю к колонке, чтобы сделать тише расслабляющую музыку, которую намеренно скачала и сбросила на флешку для сегодняшнего вечера. «Ник», — растерянно зову. В ответ ни слова. И опять тишина. «Проблемы со связью?» «Я такая дура!» Падаю на диван, но тут же подскакиваю с него, вспомнив о платье. Украдкой поправляю до обморока неудобные стринги которые врезаются в самые нежные места. Никогда не носила белье такого плана. Но этот комплект мне рекомендовала консультант в магазине. И я, сделав умный вид и не обратив внимания на ценник, взяла его. Только на кассе осознала, почему мне подсунули именно это. Самое дорогое, несмотря на то, что носить невозможно. Еще и от отца достанется за растраты. «Что же это получается? Все зря?» Чуть не плачу. Бросаю взгляд на огарки свечей, плавающих в стеклянных вазочках и бокалах, наполненных ароматной водой. В очередной раз меняю их на новые, стараясь не нарушить стройный ряд импровизированных подсвечников. Поправляю крохотные цветочки и лепестки, распределяя их по поверхности воды. Не зря свечей набрала с запасом. Я по натуре педант. И всегда все очень тщательно и заранее продумываю. «Хотя такими темпами мне может не хватить». Вздохнув, окидываю взглядом освещенную дорожку, которая протянулась вдоль коридора через гостиную и уперлась в дверь спальни. По пути на видных местах оставлены светящиеся подсказки с заданиями. Я изучила все возможные эротические игры, краснея, удивляясь, а порой в ужасе закрывая страничку. И в итоге... Выбрала те пункты, которые показались мне наиболее комфортными, выполнимыми и адекватными. Я больше часа потратила на эту инсталляцию из свечей и записок, чуть ли не под линейку все выстраивала, так, чтобы было красиво, а при этом Ник не сломал себе ногу в темноте. Ведь огненная река, впадающая в спальню, — это единственный свет в квартире. Электричество я специально в щитке отключила. И дело не только в романтической атмосфере, которую, к слову, мне удалось создать, но и в том, что я дико смущаюсь. Первый раз, который, судя по всему, не состоится. Я готова плюнуть на сюрприз и прямо признаться Нику, что я жду его здесь. Но как, если он не берет трубку? Еще звонок. Вновь ничего. В груди жжет от обиды, горло пересыхает. Я тянусь к бокалу, наполняю его... «На одну треть. И вино заканчивается. Удивленно трясу бутылку, выжимаю из нее еще пару капель, и всё. Пусто». «Это я все выпила?» — шокированно произношу вслух. «Неудивительно, что меня разморило, и я даже задремала. Обнимаю бутылку двумя ладонями, становлюсь на носочке и, озираясь, как преступник, крадусь на кухню. Прячу улику в мусорном ведре». Кошусь в сторону балкона. Оттуда доносятся какие-то зловещие звуки. Будто кто-то подкоп под дверью делает. Или загрызает свою жертву. Сразу я не замечала их. Но ближе к ночи шорохи становились все настойчивее и громче. Надеюсь, в квартире Ника нет мышей. От одной этой мысли покрываюсь бисеринками пота и пулей вылетаю из кухни, плотно закрыв дверь. Вот вернется хозяин, пусть сам идет на балкон и разбирается с чудищами, там обитающими. Совсем настроя не осталось, выдыхаю себе под нос. Совершаю очередной набор, опять безуспешный. Чувства отключаются, уступая место горечи и усталости. Все, что я хочу сейчас, домой и спать. К черту, фигня все эти гороскопы. Ругаюсь на потухший дисплей телефона. Впрочем, в предсказании ведь месяц был обозначен, а не конкретная дата. Видимо, я выбрала неудачный день. Успокаиваю себя. Оглянувшись, понимаю, что пора сворачиваться. Но, Ника, я все равно дождусь. Вдруг с ним что-то случилось. И как я сразу об этом не подумала? Боже, Ник! Испуганно хватаю трубку. Но меня отвлекает грохот за дверью. Кажется, в подъезде кто-то есть. И прямо сейчас... Гремит каткой с фикусом в поисках ключа. «А значит...» «Вернулся», — шепчу со смесью предвкушения, стыда и страха. Лихорадочно осматриваюсь, делаю музыку чуть громче, осторожно пересекаю дорожку из свечей и скрываюсь в спальне. Здесь я тоже все украсила, расставила свечи, которые до сих пор горят, нарезала фрукты, разбросала лепестки и застелила постель новым шелковым бельем. Во-первых, потому что эта ткань считается самой чувственной. А во-вторых, я немного брезгую. Тем более в такую ночь все должно быть безупречным. Кусая губы и вновь начиная сомневаться, я опускаюсь на стул спиной к двери. Сама закрываю глаза черной повязкой. Хотела, чтобы этот сделал Ник, но... Я так волнуюсь, что не хочу ничего видеть. Складываю ладони на трясущихся коленях, как примерная школьница. Пальцы не немеют. В голове туман из-за выпитого вина, а в груди — бешеный пожар. Жду. Любимого. Единственного. Моего мужчину. Сквозь нежную мелодию пробиваются резкие звуки. Хлопок по стене, шаги, звон стекла. Кашели, сдавленные, едва различимые ругательства. Отсюда плохо слышно, слов не разобрать. Но, кажется, с романтичным полумраком и свечами в вазах с водой я слегка переборщила. Несколько секунд, и все затихает. Значит, Ник нашел и прочитал мою первую записку. И согласен на игру под названием ⁇ Любовь ⁇